Ведущий в бездну путь. Глава 6 Пусан, Южная Корея. Середина лета 2024 года, год деревянного дракона. Йонг заставляла себя работать, высчитывать вариации исхождения звёздных тел, выводить расстояние от Солнечной системы до двух открывшихся новых галактик данные о которых их институту спустили из Сеула, делать отчёты для руководителя Пака. Даже общаться с и Тегёном и, менее успешно, не отводить взгляд, когда на неё смотрел старший помощник т через три ряда в офисе. Она почти справлялась и домой возвращалась совсем без сил, падала на кровать и засыпала, как убитая, без сновидений. Ей всё ещё было холодно по ночам, но она гнала от себя навязчивые мысли о влиянии Великого моря и о том, что на месте её ровной гладкой кожи на шее должна быть змеиная чешуя. В тот день, когда детектив боджихон прислал ей сообщение, Йонг чувствовала себя неважно. С самого утра болел низ живота и подташнивала. Йонг списала всё на сбившийся цикл, закинула в себя обезболивающее и явилась на работу раздражённее обычного. «Госпожа Сон Йонг, у меня есть сведения касательно Ким Ревона. Давайте встретимся сегодня». Сообщение Йонг не увидела, закопавшись в расчёты по приближающейся Сизигии. Примечание. Выравнивание трёх и более астрономических тел в пределах Солнечной системы на одной прямой используется в астрономии — популяризирована как парад планет. Конец примечания. По прогнозам, к середине зимы их ожидал большой парад планет, и Йонг хотела представить данные к новому демо-дню, чтобы предложить столичному институту проспонсировать их наблюдение. Она уже высчитала примерное время прохождения Венеры и Меркурия по диску Солнца, когда почувствовала резкую боль в правой части живота, и согнулась над ноутбуком. «Госпожа Сон Йонг, я принёс вам отчёт». «Омо, вы в порядке?» Йонг наклонился старший помощник т Она не смогла отодвинуться вовремя и почувствовала его ладонь на своей, сжатой от напряжения. «Я в порядке», — выдохнула она, но старший помощник т руку не убрал. «Не думаю», — ответил он серьёзно. «Вы побледнели». «Да неужели?» Йонг хотела огрызнуться, но новый виток боли пронзил весь её живот и опустился в самый низ, стрельнул вправо. «Это же не может быть!» Она почувствовала, как тошнота, мучившая её с самого утра, подступает к горлу непреодолимым позывом и попыталась встать со стула. От резкого движения её скрутило по новой, Йонг, охнув, почти упала в руки перепуганного старшего помощника т «Госпожа Сон...» «Молю, не называйте меня так!» — потребовала Йонг, но из-за боли голос сделался высоким. «Она же вот-вот заплачет. Нет-нет, этого нельзя допустить. Она не должна». «Где болит?» — спросил старший помощник Те вмиг изменившимся тоном. Йонг даже напряглась, сквозь пелену мучений уловив в нём знакомые нотки. Стало ещё дурнее. «Сон Йонг-Чи!» «Внизу живота!» Стиснув зубы, ответила Йонг. «Справа!» Рука, которой старший помощник Те придерживал её, сжалась вокруг её предплечья. «Я вызываю скорую!» «Что? Нет, не нужно, это же...» «С таким не шутят!» Сон Йонг-Щи». Он вызвался проводить её вниз, а когда к зданию института подъехала машина скорой, оценив обстановку, повёл Йонг к врачам. «Вы не должны», — повторяла Йонг как в бреду. Её уже вырвало в туалете на первом этаже, потом чуть не стошнило прямо на пиджак старшего помощника т и потому, похоже, он был непреклонен. «Я поеду с вами», — скажу руководителю Ли, — что доделаю всё позже. Вам нужна помощь». И пока Йонг проверяли медсестра и врач, пока везли на каталке уже стонущую в голос в операционную, выявив аппендицит, старший помощник т ждал её в вестибюле. После наркоза Йонг чувствовала себя сонной и с трудом воспринимала реальность. Поэтому лицо старшего помощника т в ярком свете больничной лампы она увидела обрамлённым, длинными кудрявыми волосами. «Ох, Нагиль, зря ты не пришёл за мной раньше», — бормотала Йонг заплетающимся языком. Мысли плавали словно в бульоне. Ей снова было холодно. Она слышала невнятные голоса вокруг себя, которые переплетались с шипением. «Да», — шептало её сознание, — «тони глубже, глубже», «Я покажу тебе силу, я подарю тебе власть над смертными!» Над ней в общей палате нависал старший помощник т и слова Йонг воспринимал на свой счёт. А что ещё ему оставалось, если он носил то же имя, что и капитан драконьего войска, которого в мире Йонг быть не могло? «Поспите, госпожа Сон Йонг», — говорил Нагиль. Я сообщу руководителю, что с вами теперь всё в порядке и опасность миновала». «Лихону?» — переспрашивала Йонг. Нагиль хмурился и просил повторить. «Его высочеству скажешь? Он же в плену. Святые духи, зачем ты отпустил его с японцами?» «Я не отпускал», — отвечал Нагиль жутко неуверенным голосом. «Да, знаю». тебе пришлось». Йонг провалилась в новый сон, как в воду, и ушла сразу на самое дно глубокого холодного водоёма. Сначала её окружала густая тьма, облепляющая руки и ноги, неприятная и скользкая. Йонг пришлось провести в ней долгое время, чтобы её глаза привыкли и смогли различать в этой тьме очертания огромного тела. длинного, извивающегося. Оно было гораздо больше Йонг, и голова, венчавшая его, была размером с неё саму. «Отпусти нас!» — зашипела Муги. У него светились белым глаза, хотя здесь, на дне Великого моря, не было источников света, и только больничный халат Йонг, полы которого плавали и обвивали её, был единственным пятном светло-голубого цвета. «Я тебя не держу», — возразила Йонг. Страха не было. Она будто всегда знала, что Имуги пришёл с ней из Нечу Сона и жил в ней всё это время. И это он искушал её в ночи всеми доступными способами. Вызывал жажду, вызывал голод. Шептал, что Йонг должна вернуться в его родной мир и подарить ему свободу. Злил её. злил тем, что обманывал. «Держишь», — прошипела Муги. «Держишь нас обоих в плену. Не даёшь себя разбудить. Я не сплю. Спишь? Хочешь забыть меня?» Йонг ненавидела, когда ей лгали. И ни Ким Ревону, проклятому змею, не хотела давать шансов поймать себя на удочку, словно золотую рыбку из мифов, и заставить играть по своим правилам. «Не тебя», — она почувствовала злость и ответила реще «Изыди, уйди обратно». «Так выведи нас». «Зачем забывать смертного капитана, если можно к нему вернуться?» Змеиная голова приблизилась к Йонг. Глаза уставились на неё, огромные, как глянцевые блюда музейной коллекции её мамы. Узкие зрачки были похожи на два тудих лука, которые Йонг так и не поддались, когда она пыталась тренироваться под бдительным надзором чунсока. Змеиные слова были сладкими, точно медовый сироп, которым пропитывали печенье и давали детям на праздник. Его слова дарили неправильную, тянущую жилы надежду, будто Йонг в самом деле могла вернуться в Нечо Сон, если бы поверила ему. «Я не знаю, как», — созналась Йонг. Произнесённая вслух, эта правда снова сделала её беспомощной. Злость вытекла из тела и слилась с водами Великого моря. «Знаешь». Зашипел Эмуги и сам словно разозлился. всё что нужно, у тебя есть. Все замки. Найди ключ, я покажу тебе путь, и мы сможем вернуться». Эмуги не был великим зверем, не был драконом. Он был подражателем, воплощенный в миру завистью. Жаждая, облеченный в тело ядовитого монстра, которая мечтала о силе и ради обладания ею могла сломить любого смертного. Лан говорила, что у нельзя верить, а у Йонг не было причин не доверять шаманке. Она хотела ответить, но змей махнул хвостом, и поднявшаяся волна снесла ее тело как щепку и вынесла на поверхность Великого моря. В сознании. Через пару дней, когда её выписали, строго наказав соблюдать постельный режим ещё неделю, Йонг лежала в своей спальне, снова на полу, наплевав на врачебные указания и трогала накладку на животе. Теперь у неё останется шрам. Зато, — думала она лениво, — ей не грозит умереть от разорванного аппендикса в Нячосоне, где медицинские услуги вообще не предлагали людям операции подобного рода. или предлагали. Надо бы уточнить у мамы. Кажется, разрезать живот и зашивать его обратно врачи научились ещё при короле Саджоне, и во времена Имджинской войны должны были делать это куда быстрее и легче. О чём она думает? Йонка дёрнула себя, рассердилась на безумные мысли, и чтобы отвлечься, поискала рукой телефон. Пока её оперировали, не дождавшийся ответа шеф полиции боджихон позвонил ей а ответил ему старший помощник т позже когда йонг очнулась во второй раз он повторил ей слова полицейского от чего то краснея и не глядя ей в лицо сон юнгщи полиция отыскала ким рывона не нашего вернее не того кто выдавал себя за специалиста из Сеула, а настоящего Оказывается, настоящий Ким Рэ Вон попал в аварию полгода назад и всё это время был в коме. Его держали в больнице в чхон Он недавно пришёл в себя. Теперь детектив Бо просил о встрече с Йонг, чтобы она подтвердила, что настоящий Ким Рэ Вон и тот, которого она знала, были разными людьми. Йонг могла сказать это и без встречи. «Знаете, детектив Бо...» Тот Ким Вон, которого я знала, — это пришелец из другой вселенной. Он служит японскому генералу и собирается захватить Нячо Сон. Вот же бред. Йонг просматривала сохранившиеся фотографии Рэвона на своём смартфоне. Он не хотел фотографироваться, старался прятать лицо, говорил, что не любит тратить время на то, чтобы запечатлевать хорошие моменты, а любит их проживать. Ну, конечно. Обманщик. Злости к рывону, или, ещё хуже, ненависти, она не чувствовала. Наоборот, каким-то болезненным, искажённым нечусонным сознанием она понимала, что даже благодарна ему за то, что показал другую Вселенную, за то, что привёл к Нагилю, за то, что дал понять, что и в другом мире у неё есть человек, на которого можно положиться даже в смертельной опасности. Пусть увидеть его Йонг не сможет и должна превратить в сказку, миф. Забыть его не получится. «Не получится», — зашипели стены спальни. Йонг распахнула глаза, в которых уже собрались слёзы, и шмыгнула. «Кто здесь?» — громко спросила она. Голос, который чудился ей в наркотическом бреду, теперь преследовал не только по ночам, но и среди дня, прорываясь сквозь бессмысленные видения, которые Йонг доставала из памяти, мучия ими себя. «Ты знаешь», — шипели стены. «Уйди в Тальщим!» — огрызнулась Йонг. «Сгинь!» Навязчивое шипение удавалось прогнать, но в зеркалах... В мутном отражении её лица в окнах Йонг видела не себя, а очертания змеиной головы с белыми глазами. Она моргала, гнала прочь эти видения, и те, искажаясь, пропадали, оставляя после себя только напоминание. Зрачки в глазах Йонг сужались, становились похожими на глаза и муги. Кожа на шее лопалась, наружу проступала змеиная чешуя — холодного сине-зелёного цвета. Потом Йонг трогала шею и не находила там ничего. Только её отражение зависало на некоторое время, прежде чем уходить следом за своей хозяйкой из ванной или коридора. Йонг так злилась на то, что видит, что в день своего возвращения в институт, столкнувшись со старшим помощником т прямо в дверях офиса, даже не спрятала взгляд. Он заметался в коридоре, потом всё же, определившись, открыл для Йонг дверь. «Спасибо». Она даже смогла улыбнуться. получая грёбаные муги. Йонг не станет плясать под твою дудку, веря бессмысленным обещаниям». «Вы в порядке?» — спросил старший помощник Т. Йонг вошла в офис и оглянулась. «Я имею в виду ваше здоровье. Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, да, спасибо». И... Йонг замерла у развилки между рядами, повернулась к старшему помощнику т «И спасибо вам за помощь. Я бы без вас не справилась. В больнице я имею в виду». Он отчего-то смутился. «Я должен был. В смысле, каждый бы на моём месте так...» «Помощник т Мягко перебила его Йонг, чувствуя, как елейный тон злит и муги внутри её. «Достаточно просто принять мою благодарность. Вы не обязаны объясняться». Старший помощник Тенни уверенно улыбнулся, на щеках проступили ямочки. Он был милее, когда улыбался, и так его лицо становилось другим, не похожим на лицо Нагиля. «Глупая, смертная!» — шипелы муги, пока Йонг шла к своему рабочему месту, стараясь думать о старшем помощнике по-новому. Змей питался её страданиями, а хорошие эмоции отвергал, как яд. И Йонг, поняв это, напирала с удвоенной силой на мимолетную радость и теплоту в груди. «Подавись, проклятый змей!» Йонг вернулась к оставленной на несколько дней работе, И хотя руководитель Пак ни слова не сказал по поводу её бесконечных больничных, весь день принимал недовольный вид и с ней говорил нехотя. Ничего, Йонг его понимала. в Последнее время она показывала себя не с лучшей стороны, но у неё были шансы исправиться. Жизнь, о которой она забыла, погрузившись в себя, не останавливалась. Планета продолжала крутиться вокруг своей оси и вокруг Солнца. Люди рождались, жили и умирали, и совершали подвиги в обычные рабочие будни. Может быть, не геройствовали так сильно, не спасали страну от захватчиков, не жертвовали собой, чтобы поменяться на несчастную девушку и спасти безумца-капитана, пожелавшего отдать за неё жизнь. И тем не менее... Эти люди в мире Йонг были героями и защитниками. Они давали обещания и старались держать их. И хорошо, что никакой великий зверь не съедал их сердца за то, что порой они не выполняли обещанного. Йонг думала об этом несколько дней, и когда закончила с расчётами прохождения планет Солнечной системы по диску Солнца, высчитав точную дату Сизигии, руководитель ПАК — Сменил гнев на милость. «Это будет самый большой парад планет с 1982 года, младший помощник Сон», — сказал руководитель, принимая бумаги у неё из рук. «Ты посчитала покрытие Юпитера, Ио?» «Да, как велели. Это будет красивое зрелище, да?» «Очень. Будем надеяться, нам предоставят доступ к телескопам Сеульского института». Парад планет должен был случиться в ночь с 21 декабря на 22, как раз перед Рождеством. Йонг невольно подумала о том, могли ли в Нечо Сони наблюдать похожее явление, и тут же сердито себя одёрнула. «Прекрати, это запрещённые мысли». На что-то её потревожило. За обычной тоской, проникающей под кожу вместе с дыханием, ощущение «узнавания», которое она не смогла оценить правильно и потому отодвинула в сторону. «Миртон», — выругалась Йонг, — «забудь, глупая». «Вы снова говорите сами с собой», — раздалась у неё за спиной. Йонг уже направлялась к выходу из института, когда её нагнал старший помощник Те. Он снова выглядел смущенным. Да что такого она ему наговорила, пребывая в наркотическом путешествии сквозь вселенные, что он теперь смотрит на неё так неуверенно? «Привычка, старший помощник-то», чуть улыбнулась Йонг. «Вы что-то хотели?» «Да», — протянул он и почесал в затылке непривычным движением. Непривычным для Йонг, которое это лицо и это выражение его видело при других обстоятельствах. В груди шевельнулась боль, теперь превратившаяся в длинное, извивающееся тело и муги. Йонг резко выдохнула, помотала головой и покинула институт вместе со старшим помощником т Он смотрел, как Йонг сердито кусает губы и старался от неё не отставать. «Госпожа Сон Йонг, простите, вы велели не звать вас так». Йонг поняла, что от злости шагает быстрее и шире, избавила скорость. «Да? Вы не хотели бы...» Голос старшего помощника т стих. Он вдруг дотронулся до локтя Йонг, скрытого под тонкой летней блузкой. «Сон Йонг-щи, вы не хотели бы со мной поужинать?» Йонг так удивилась, что не смогла отказать. и Муги внутри её был в ярости. Так она оказалась в кафе напротив старшего помощника Т. Если она не смотрела на него, то могла заставить себя думать, будто проводит время с обычным милым парнем, совсем-совсем не похожим на нагиля. Или ей следовало вести себя по-другому. Следовало смотреть на этого нагиля, принимать его, и кто знает... Может быть, в конце концов даже полюбить? Это было бы хорошим итогом её метаний. Это было бы неплохим будущим для глупышки, решившей, что во всём мире её родной вселенной не найдётся того, кто сможет заменить капитана Драконьего войска. — Зачем искать замену? — прошипел Муги. — Если можно вернуться К «Капитану, глупая девчонка!» «Пошёл ты!» — равнодушно ответила ему Йонг и подняла чашечку двумя руками, чтобы старший помощник Т наполнил её жасминовым чаем. «Я бы пригласил вас выпить», — улыбнулся он. «Но врачи сказали, что некоторое время вам придётся воздержаться от алкоголя». «Ты уже знаешь...» что замочная скважина существует, — упорствовал змей. — У тебя есть ключ. Отыщи замок. Ключ? Какой ключ? Йонг старалась слушать старшего помощника т но и Муги шипел ей в уши, и, похоже, из-за этого она перестала отделять свою реальность от фантазий, которые подбрасывал ей змей. «Когда одной стрелой можно будет пронзить семь звёзд в небе», — шипела Муги, — «тогда тебе откроется путь». Когда одной стрелой... Что за загадки? У юнг не было сил играть с этим. Она зажмурилась, закинула в рот очень острый кимчи перепутав его с соевыми ростками, и охнула. «Зачем же вы?» — спохватился старший помощник Те. «Вот, заешьте рисом». Повторяя, что Йонг должна придерживаться диеты, старший помощник Те заказал ей кальбитан и попросил, чтобы закуски ей принесли пресные. И в этом жесте Йонг почувствовала заботу, а емуги — предательство. Примечание. Кальбитан... Суп из говяжьих ребрышек. Конец примечания. «Улыбаешься человеку с лицом твоего капитана», — глумился он, стараясь разозлить её. «Теряешь время, растрачиваешь его на подделку. Заткнись ради всех святых духов. Глаз откроется и закроется». — настаивал змей. — А ты так и не поймешь, что у тебя был шанс. Оставайся в своей бездне отчаяния, глупая, смертная. Глаз откроется и закроется. Глаз откроется. Глаз. Йонг уронила ложку — и старший помощник Те дёрнулся от удивления. «Сон Йонг-Щи?» «Старший помощник Те», — медленно позвала она, глядя сквозь него. «Вы знаете, когда будет парад планет?» Он смутился, потом улыбнулся. «Мы так его не называем, Сон йонг -ши. Простите, нет, календарь ещё не обновляли». «А я знаю». Почти задыхаясь от лавины только что открывшейся ей правды, прошептала Йонг. «Их должно быть семь. Семь глаз. Семь врат. Открылось только шесть. Вы понимаете?» Старший помощник Тэпо покачал головой. «Честно говоря, не очень. Но если вы объясните мне...» «Последний глаз бездны ещё не открылся». Йонг зашарила по столу, схватила салфетку и сложила её таким образом, чтобы в ней получилось шесть слоёв. Седьмой она наложила сверху, свернула в трубочку и посмотрела сквозь неё на почти испуганное лицо старшего помощника. Если на завтра он не расскажет всем, что младший сотрудник Сон Йонг окончательно двинулась, это будет большим везением. Она нашла её, замочную скважину. У неё был ключ, Частица той Йонг, что осталась в неча соне, так и не сумев покинуть сердце капитана Муннагиля. Наконец-то, довольно зашипела Муги. Я укажу тебе путь, если ты сможешь отыскать правильное место. У тебя всего пять новолуний. Потрать это время с пользой. «И мы сможем вернуться!» «Мы сможем вернуться!» — повторила Йонг. Опустила салфетку и взглянула на старшего помощника т впервые за весь вечер по-настоящему. «Те Нагиль, я могу попросить вас о помощи?»